Домашнего рая, не сложившаяся семья. Отравили квартиры и жены, Что мы жизнью ничтожной зовем, Что взвивается преображенно, Подожженная Божьим огнем. Но струились четыре конфорки, Точно кровью дракон истекал, К обезглавленным горлом дракона Человек в тихомолку припал. Так струится огонь Иоганна, Искушающий организм Из надпиленных трубок органа, Когда краны открыл органист. Находил он в отраве отраду, Думал, грязь, Синевой зацветет, Так в органах, Как в старых ангарах, Запредельный Хранится полет. мыль виновны, Что пламя погасло, Тошнота Остается одна. Человек, отравившийся Газом, Отказался Пригубить вина. Были танцы, Он вышел на кухню, бутон танцевать не силен. И глядел, как в колонке не тухнул, умирал городской Василек.